Глава 15. О храме Марса На площади, называемой в просторечии и Претти, которая находится по пути между Ротондо и колонной Антонина, видны развалины ниже следующего храма, который, согласно мнению некоторых, был воздвигнут императором Антонином и посвящен богу Марсу. Его вид окрыленный кругом. Его тип с частыми колоннами. Между столпе имеют полтора диаметра. Глубина окружающего портика настолько больше одного между столпия, насколько анты выступают из стены. Колонны Коринфского ордера. База отическая, с валиком под чимбией колонны Чимби или листели очень тонкая и получается таким образом очень изящной. Она делается такой тонкой в тех случаях, когда соединена с валиком, находящимся над большим жгутом базы, называемым также валом ибо в таком случае нет опасности, что она сломается. На капителе высечены оливковые листья, она прекрасно задумана. На архитраве вместо каблучка полуионики, над которыми выкружка, а на выкружке многочисленная красивая резьба, но иная, чем на храме мира, и чем на том храме, который, как мы сказали, стоит на Кверинальском холме и посвящен Юпитеру. Фрис выступает вперед на 1 восьмую своей высоты и посредине выпуклой. В карнизе модильоны четырехугольные, а над ними выносная плита, но на ней нет зубчиков, что, как говорит Витрувий, нужно делать всюду, где вводятся модильоны. Правило это, однако, соблюдалось, как видно, лишь в немногих античных постройках. С боков храма над карнизом имеется карнизик, отвес которого совпадает с отвесом модильонов и который предназначался для постановки статуй, чтобы они были видны целиком и чтобы их ноги и ступни не заслонялись выступом карниза. Во внутренней части портика имеется архитрав той же высоты, что и наружный, но с той разницей, что в нем три пояса. А обломы, отделяющие один пояс от другого, имеют вид маленьких каблучков с высеченными на них листочками и арочками, а на меньшем поясе также высечены листочки. Кроме того, этот пояс имеет вместо каблучка продолговатые четки над гуськом, обработанным в виде очень нежных листочков. Этот архитрав поддерживает своды портиков. Архитра, фрис и карниз равны одной из пяти с половиной частей, две одиннадцатых, высоты колонны, и хотя они меньше одной пятой, все же получаются чудесными и полными грацией. Наружные стены сделаны из пеперина, а внутри храма другие стены кирпичные, как более способны нести свод, который был разбит на очень красивый киссонный стук. Эти стены были облицованы мрамором и кругом были украшены нишами колоннами. Одна сторона этого храма сохранилась почти невредимой. Все же я постарался представить ее целиком на основании того, что я смог извлечь из развалин, а также пользуюсь наставлениями Витрувия. Потому я сделал с него пять таблиц. На первой, предыдущей, мною нарисован план. На второй – передний фасад. На третьей – часть бокового фасада снаружи. На четвертой – часть продольного разреза портика и храма. На пятой – украшение портика.